Анна Австрийская встала, облокотясь на Марию Монтуанскую, взяла за руку дофина и сказала, «Да, ваше высочество, я испанка, но я внучка Карла Пятого и знаю, что отечество королевы там, где ее престол. Я оставляю вас, милостивые государи. Продолжайте без меня. Ничего более не хочу знать. Она сделала несколько шагов к выходу, но, увидев, что Мария дрожала, заливаясь слезами, вернулась. Обещаю вам. «Одно. Ненарушимо хоронить вашу тайну. Ничего более». Все были немного смущены, исключая герцога Бульонского, который, не желая терять уже приобретенного, сказал, почтительно раскланиваясь перед нею, Мы благодарны вам за это обещание и не просим более ни о чем в уверенности, что когда усилия наши увенчаются успехом, вы окончательно станете на нашу сторону. Королева не желала пускаться в препирательство. Она поклонилась довольно сухо и вышла в сопровождении Марии. Вся душа молодой девушки отразилась во взгляде, который она на прощание бросила Санмару. Бесконечная преданность и страдания женщины, которая отдалась навеки, казалось ему, светились в этих прекрасных глазах, и он почувствовал, что если когда-либо отступит перед исполнением своего намерения, то окончательно потеряет к себе всякое уважение. Как только принцессы вышли, Гастон обратился к герцогу Бульонскому. «Ведь вот говорил же я вам, что вы раздражите королеву-герцог». Вы зашли слишком далеко. Ну уж сегодня-то, я думаю, никто не обвинит меня в слабости. Я выказал, пожалуй, даже более решимости, чем следовало. Радуюсь от всей души и чрезвычайно благодарен ее величеству, сказал герцог Бульонской с торжествующим видом. Теперь мы можем быть спокойны за будущее. Что же вы намерены предпринять, господин Дессенмар? Как я уже говорил вам, господин герцог, я не отступлю ни перед чем. Какие бы последствия это ни имело для меня, повидаю с королем. Чего бы это мне не стоило, добьюсь от него приказаний. А договор с Испанией? Да, я его, да ту, схватил друга за руку и, неожиданно выступив вперед, проговорил торжественно. Мы решили не подписывать договора. Ранее свидания с королем. Если справедливая строгость его величества к кардиналу-герцогу сделает такую меру излишней, лучше не подвергаться обнаружению столь опасного документа». Герцог Бульонской нахмурился. «Если бы я не знал вас, господин Доту, — сказал он, — то принял бы это за отступление. Но с вашей стороны, — клянусь вам честью, герцог, поступать во всем заодно с господином Люграном мы неразделимы». Ценмар взглянул на друга, — и с удивлением увидел на его кротком лице выражение мрачного отчаяния. Выражение это так его поразило, что у него не хватило духу противоречить. «Он прав, господа», — сказал он холодно, но приветливо улыбаясь. «Король от многого может нас избавить. Он придаст нам большую силу. Во всяком случае, ваше высочество, и вы, господин герцог, прибавил он с непоколебимой решимостью, опасаться вам нечего». «Я не отступлю никогда. Я уже сжег позади себя все мосты, и мне остается только двигаться вперед. Одно из двух не минует погибели, или моя голова, или могущество кардинала». «Это странно, очень странно», — заметил Гастон. Замечаю, что все присутствующие зашли в этом деле гораздо дальше, чем я ожидал. Вовсе нет вашего высочества. Мы сделали только то, на что вам угодно будет согласиться. Заметьте, что документов нет никаких. Вам стоит сказать слово, И все исчезнет, так, как будто никогда и не существовало. Сон, все это, или вулкан, решайте сами. Хорошо, хорошо, коли так я доволен. Займемся теперь более приятными вещами. Слава Богу, время еще терпит. Но, признаюсь, я желал бы, чтобы все было уже кончено. Я не рожден для сильных ощущений. Они вредят моему здоровью, — прибавил он, завладевая рукой господина Буво. Скажите-ка нам лучше, молодой человек, что испанки хороши ли по-прежнему? Говорят, вы большой волокита. Воображаю, какого шума вы там наделали. Правда ли, что тамошние женщины носят громадные фижмы? Ну что ж, я ничего не имею против фижм. От них нога кажется меньше и изящнее. Никогда не поверю, чтобы жена дона Людовика до Гаро была лучше нашей госпожи Догименне. Как по-вашему? Признайтесь. Она говорят, похожа на монахиню. А, -а, -а не отвечаете, краснеете. Една она таки задела вас за живое. Или же вы боитесь обидеть нашего друга господина Дотту, сравнив её с короцавицей Гемене? Ну, поговорим о тамошних обычаях. Правда ли, что у короля есть прелестный карлик, который умещается в пироге? Какой правосчастливец этот испанский король! Я никогда не мог отыскать такого карлика. А королеве, говорят, все прислуживают на коленях. Какой славный обычай! У нас это уже вывелось к несчастью. К большему несчастью, чем полагают. Гастону хватило духа еще с полчаса продолжать разговор в том же тоне, хотя его молодой собеседник по серьезности своего характера был совершенно не способен его поддерживать, преисполненный важностью только что описанной нами сцены и вопросов, которые при нем обсуждались, Он не отвечал ни слова на весь этот поток праздной болтовни и с удивлением посматривал на герцога Бульонского, как бы спрашивая, неужели это тот самый человек, которого намеревались поставить во главе предприятия, отличавшегося редкой смелостью? Гастон, между тем... Делал вид, что не замечает отсутствия ответов на свои вопросы. Нередко отвечал на них сам и болтал с необыкновенной быстротою, шагая взад и вперед по комнате и волоча за собой собеседника. Он опасался, как бы кто-нибудь из присутствующих не поднял страшного вопроса о договоре. Но возобновлять его не хотелось никому, разве только герцогу Бульонскому, который, однако, молчал, потому что сердился. Под прикрытием этой болтовни Дету увлек за собой Санмара, и Гастон... Как будто вовсе не заметил их исчезновение.